Глава пятая Господский дом представлялся Лиле не больше, не меньше, как целым миром, гигантским муравейником, населенным хозяевами и слугами. Она тщательно вымылась, надела лучшую одежду и повязала голову пестрым тюрбаном. Она хотела выглядеть не как негритянка с плантацией, а как хорошо воспитанная рабыня. На пороге Лилу встретил чернокожий лакей и велел подождать. В просторном холле стояла тишина. В высокие окна падали солнечные лучи и упирались в гладкий пол. Столбы колонн напоминали сказочные деревья. На красивой мебели лежал тончайший слой золотистой пыли. Появилась очень черная и очень высокомерная молодая негритянка в форменном платье горничной, не обращая ни малейшего внимания на Лилу, принялась изящно сметать пыль легкой метелочкой. А потом по лестнице, неторопливым царственным шагом, спустилась хозяйка. На ней было скромное голубое платье с узкими рукавами, белыми кружевными манжетами и воротничком. Во взгляде притаился жесткий блеск, который не вязался с хрупким сложением и миловидным лицом. Рабыня склонила голову и низко присела. Сара задала Мулатке несколько вопросов. Потом последовал короткий рассказ о порядках в доме. Лила сопровождала каждую фразу хозяйки кивком головы. После ей показали, куда пройти, и Лила впервые увидела свою новую госпожу. Это была худенькая девушка с бледным лицом, пронзительно зелеными глазами, такая же взволнованная и растерянная, как и сама Лила. Муладка почувствовала, что в глубине существа молодой госпожи спрятан некий мучительный секрет, что ее не покидает тревога, тревога человека гонимого собственной тенью. Лила поклонилась, блеснув глазами и зубами, и новая хозяйка ответила на улыбку. — Как тебя зовут? — Лила, мисс. — А меня Айрин. — Расскажи о себе. Рабыня откровенно поведала о своей короткой, небогатой событиями жизни, не обмолвившись только о Джейке. Айрин тоже рассказала о себе все, кроме того, какой ценой ей достался билет в Америку. — Подумать только, — прошептала Лила, — мы никогда не голодали. А мы были бы рады работать на плантации, лишь бы нам дали поесть. В Нью-Йорке нас презирали. Самое частое, что я слышала, — это слово «грязь». Эти ирландцы дорожат своей грязью, как мы, золотом. Лила кивнула. Про нас говорят другое. Грязь рождает только грязь и ничего больше. Она тут же испугалась, что сболтнула лишнее, однако Айрин сказала, я рада, что тебя прислали ко мне. Я тоже, мисс, только я мало чего умею и знаю, хотя надеюсь научиться. Я постараюсь быть хорошей служанкой. Служанка мне не нужна. У нас никогда не было слуг. Мне нужна подруга. Мне плохо одной. Лила задрожала. Глаза, похожие на кофейные зерна, смотрели в глаза цвета мрамора конной мары. Рабыне казалось, что сбывается некое древнее пророчество — сулящее равенство всех людей, независимо от их происхождения и цвета кожи. Судьба давала ей знаки. Сначала доктор Джейк, а теперь эта удивительная белая девушка. Когда наступило время обеда, Лила осторожной походкой вошла в кухню. Ей сразу понравилось это уютное помещение. Кухня буквально светилась, от ярко начищенной медной посуды. По ней будто рассыпались десятки маленьких солнц. На длинных деревянных полках, протянутых вдоль стен, красовались нарядные жестяные коробки и банки. Здесь хозяйничала добродушная кухарка по имени Бесс. При виде новенькой она расплылась в улыбке и у Лилы потеплела на сердце. На широком деревянном столе, за которым расселись слуги, было полным-полно всякой снеди. Большая тарелка свиных рубцов, сладкий картофель, кукурузные лепешки и целые горы зелени. Лила заняла свободное место, и тут на кухне появилась касси. Горничная Сары была не в духе, больше того. Она пылала гневом, когда господа обедали, Юджин небрежно произнес, обращаясь к сестре. — У нас новая служанка? — Я взяла ее на пробу для этой Айрин, хотя едва ли с нее будет толк. — Это рабыня с плантацией, — ответила Сара. — По крайней мере, она не такая страшная, как твоя Касси, — рассмеялся Юджин. Увидев Лилу, горничная Сара подошла к столу и тронула мулатку за плечо. Когда та обернулась, Касси размахнулась и черной, словно вымазанной в смоле рукой, влепила Лиле по щечину. Мулатка вскочила, испуганно хлопая глазами. Она беспомощно смотрела на слуг, но те отводили глаза. Как личная служанка хозяйки, Касси пользовалась большой властью среди домашних негров. Те побаивались ее острого языка и вездесущего взгляда. Это мое место, а ты изволь сидеть вон там в углу. Лила молча пересела. Едва она приняла за еду, как Касси приказала. Расскажи нам про свою хозяйку. Правда, что она из тех мест, где свиней держат прямо в домах? Я знаю только, что мисс Айрин пришлось многое пережить. В ее стране люди сильно голодали. Иногда им даже приходилось есть траву. Лила надеялась вызвать сочувствие к своей хозяйке, однако Касси сказала, «Теперь понятно, почему она такая обжора. Я нарочно накладываю ей столько еды, да сколько не съел бы и Арчи». Она кивнула на рослого лакея, «И всякие растарелки оказываются пустыми». «А еще...» «Она любит стоять возле кухни и смотреть, как выгружают продукты. Провожает жадным взглядом каждый мешок», — с восторгом подхватила кухарка. «Расскажи лучше что-нибудь про свою хозяйку, Касси», — предложил Арчи, видя, что Лиле неприятно слушать этот разговор. «Да что про нее говорить?» — обронила горничная привередливо ковыряя вилкой Ямс. «Мисс Сара положила глаз на мистера Китинга или как его зовут на плантации, доктора Джейка». «А он?» — с любопытством произнесла кухарка. «Откуда мне знать, что у него в голове? Он ведь живет на плантации?» В голосе Касси звучало презрение. «Надо полагать, он не полный дурак, чтобы упустить такой случай». Зачем он нужен, мисс Саре? Он всего-навсего белый бедняк, потому и нужен, что не богат. Денег у нее хватает. Зато такой, как мистер Китинг, всегда будет у нее в кулаке. К тому же мисс Сар мечтает остаться в Темре до конца своих дней, а у него нет своего дома. Лила сидела, не шелохнувшись, и смотрела прямо перед собой. Ее чувства... Застыли в сердце слова, замерли на губах, а в душе разверзлась пропасть. Судя по всему, Касси хорошо знала, о чем говорит. После обеда Лила вернулась к Айрин, и они продолжили разговор. Айрин расспросила Мулатку об Алане, и та подробно рассказала то, что ей было известно. — Я непременно навещу его завтра, — сказала Айрин, — мисс... Лила теребила подол юбки. Я не знаю, можно ли это говорить, но хозяева никогда не появляются там, где живут полевые работники. Разве что по большим праздникам или если случилось что-то совсем необычное. Ты можешь говорить все, что считаешь нужным, а я буду делать то, что захочу. Если я решила туда пойти, значит, пойду... И не стану никого спрашивать. Мулатка вскинула взор. — Мисс, позвольте мне провести эту ночь у мамы. Она за меня волнуется. — Конечно, иди. Вернешься завтра утром. Лила радостно кивнула. На самом деле она не столько хотела повидать мать, как надеялась встретиться с Джейком. Стоило ей приблизиться к воротам, как ее догнал Арчи. — Ты куда это собралась, малютка? — На плантацию к маме. Если тебя взяли в дом, ты переступила черту, все равно, что выбралась из-под земли на поверхность. Ты или там, или здесь. Обратного хода нет. — Мне разрешила хозяйка. — Хозяйка здесь мисс Сара, и если она узнает, Лила сложила руки в мольбе. «Мне очень нужно. Я уйду и вернусь незаметно. Никто не увидит». Арчи покачал головой и отступил от ворот. Лила бежала в полосе деревьев, зеленому поясу, отделявшему усадьбу от плантации, разделявшему белый и черный мир и отныне отгородившему ее от прошлой жизни». Лила не любила хлопок, ибо работа на плантации постепенно убивала ее душу, превращая в бездумную машину. Весной — посев, летом — прореживание, окучивание, бесконечная прополка, а после — сбор урожая, который продолжался до декабря. Каждый день нужно было сдать по двести фунтов. К вечеру ряды хлопчатника сливались перед глазами в сплошное зеленое поле, а белые коробочки — покачивались и плыли над ними, подобно крохотным облакам. Пальцы Лилы были изранены колючкой, иногда и несколько часов приходилось стоять по щиколотку в воде, тогда как макушку пекло жаркое солнце. Даже ночью в своих снах она продолжала собирать хлопок. И все же Лила была готова работать на плантации всю жизнь, работать как проклятая, лишь бы иметь возможность хотя бы изредка видеться с Джейком.